Глава 9. Путь на Голгофу. Под утро. Москва. Кремль. Сигнал фона терзал голову, пробивая мозг насквозь, как стрела. Упругие радиоволны раз за разом отскакивали от барабанных переполнок. Уже очевидно, когда аппарат использовали для последнего разговора, то забыли отключить маячок системы обнаружения. Пыль тягучая оседала вниз, давая возможность рассмотреть очертания изломанных тел и здания, лежащие в руинах. Утреннее солнце уже пробивалось сквозь белый туман. Но вожевые братки, убитые на разборках девяностых, пришли в себя быстрее остальных. Приняв на грудь слоновью порцию коньяку из кремлевских подвалов, они вовсю отплясывали в тумане, отсвечивая красными пятнами пиджаков. Искалеченный градом музыкальный центр из разграбленного гума Давился старым компактом, делясь на всю площадь децибелами лихой песни, Когда-то сотрясавшей все столичные танцполы. Жил-был когда-то царь с волшебными руками, Корону он имел из золота прикосновения, Ее поставил он на кон в игре всей своей жизни. Приветствуем тебя, царь! «Медас». «Симпатичная песенка», — порадовался Агарес. И как нельзя кстати. Бесцеремонно перешагивая через упившихся баварских рейтаров, демон быстро добрался до живописных развалин. Задавленные бетонными плитами супавшего потолка, среди рухнувших стен и сдохшей змеей зависли ряды зрительских кресел концертного зала. Агарес склонил голову, и радиоволна от смерти фона вновь наполнило болью его уши. Посреди кресел шустро орудовали бабки-мешочницы в серых пуховых платках. Используя штыки калашниковых, старушки с хозяйственной радостью отдирали от сидений красную обивку. Агорес успел побывать на ведущих мировых войнах в качестве координатора ада, и мародерство было ему не в новинку. Морализаторством демон тоже не страдал. Однако столь откровенное наслаждение халявой на фоне печального антуража ввергло его в огорчение. «Бабуля!» — по-свойски обратился Огарец к старухе, возившейся с материей, «Шла бы ты домой, то есть на кладбище. Неделю грабишь, отдохни слегка». «Я ж не твое беру!» — огрызнулась бабка, не прекращая занятий. Общественное, Все равно добру пропадать. А ткань-то еще сгодится». «Бабушка, — душевно протянул демон, — тебя кирпичом в лоб убило, что ли? Конец света, бля! Оставь кресло в покое, на страшный суд не возьмешь!» «Не я, так другие!» — предъявила Агаресу стародавний аргумент бабка. «А ты, касатик, шел себе? Вот и иди своей дорогой. Других давай, уму-разуму учи!» В прежние времена демон порвал бы старуху в клочья за один факт препирательства с силами ада — Но сейчас ему не хотелось тратить время. Обойдя бабулю, Огарес вспрыгнул на спинку освеженного кресла. Правильно рассчитав расстояние, он легко перемахнул на сцену, усеянную дырами от метеоритов. Оттуда уже рукой было подать до коридора с гримерками, точнее, груды строительного мусора, лежавшей на месте комнат. Сигнал маячил совсем близко. Запустив левую руку по локоть в щебень, Огорец без лишних проволочек нащупал то, что ему требовалось. Стиснув пальцы вокруг добычи, демон облегченно улыбнулся, свободной рукой начертив на лбу пентаграмму. Спустя миг он вытащил из обломка в китайскую шкатулку с перламутровыми драконами. Потайной рычажок, как обычно, располагался сбоку. После нажатия крышка величаво открылась, тихо жужжа, словно дверца лифта. На шелковом ложе покоился розовый мобильный телефон с крышкой, оснащенной стразами от Своровски. Сбоку блестела золотая табличка с именем владельца. Прочитав ее, Агарес скривил рот, но сумел воздержаться от комментариев вслух. Взвесив предмет на руке, демон, размахнувшись, швырнул мобильник в бетонную плиту. Стразы брызнули в стороны искрящимися огоньками. Смертьфон находился внутри... Гламурный сотовый служил скорлупой. Постоянный пин не менялся. Набрав 666, демон привел в действие секретный вызов дьявола. Ангел не смотрел на Светлану. Его взгляд был обращен в туман. Он реагировал на каждое движение внутри белой мглы, сжимая эфес сабли. Губы Авадонны почти не шевелились. Он вел рассказ отвлеченно, разговаривая, как могло показаться вовсе не с невестой, а с самим собой. В суматохе забываешь важные вещи. Дата Апокалипсиса держалась в строгом секрете. Они знали только двое, Господь и Апостол Иоанн. Когда ангелов поставили в известность о конце света, начался аврал. О тройке, подвергшейся проклятию, никто и не подумал. Они канули в безвестность, их судьба не отслеживалась. Первый – это Картофил, офицер прокуратора иудеи Понтия Пилата. Апокрифические источники точно не определились по поводу его должности. В разных повествованиях он именуется то насильщиком, то привратником, то центурионом. Однако все это домыслы. Картофил служил в личной охране Пилата, и волей случая ему выпал жребий сопровождать Христа, когда тот нес свой крест на Голгофу. Дело это оказалось нелегкое, уж поверь. «Крест весел, будь здоров!» Иисус вскоре устал и попросил у картофила позволения разрешить ему идти не так быстро. Однако тот всегда был тупым солдафоном. Он плюнул Христу в лицо и на наотмаш ударил. Наказание последовало незамедлительно. Один средневековый английский богослов, некий Роджер из Вендовера, уверял, что нашел в церковных архивах доказательства. Осознав проклятие, картофил раскаялся. Он принял крещение, ушел в монахи и ведет святую жизнь. Чёрта с два. Такие люди не держат раскаяния даже в мыслях. Второй из тройки. Наиболее раскрученная личность в попсовом плане. Агасфер, известный по прозвищу Вечный Жид. Мелкий торговец из Иерусалима. Как говорят в американских фильмах, парень оказался не в то время и не в том месте. Иисус, утомленный тяжестью креста, на секунду прислонился к стене его дома. Завидев это, Агосфер сказал ему с насмешкой, «Иди, что ты медлишь, ты же сын Божий, воскреснешь после распятия, отдохнешь на обратном пути». «Я неплохо знаю Иисуса», — пару раз играл с ним в бильярд. «Поверь, у Христа вполне приличное чувство юмора». Но тут он Степа Агосфера не оценил. «Шутки в ситуации, когда на твоих плечах полцентнера», Плохо оструганного дерева мало кто способен понять. Иисус в ответ пошутил по-своему. «Отлично, ты будешь ждать меня, пока я не вернусь». Запомни, женщина, иногда язык следует подержать за зубами, особенно если ты не знаешь, кто стоит перед тобой. «Третий — твой муж, и с ним, я должен признаться, получилась слегка невнятная история. Малх — стражник малого Синедриона». Личный телохранитель первосвященника Анны. Он был в отряде, который отправили в Гефсиманский сад для ареста Иисуса. Едва лишь Малха и еще два стражника вздумали связать сына Божьего. Апостол Петр, славившийся горячностью нрава, хватил твоего дражайшего супруга кинжалом. Убить не убил, но отрезал ухо. Вот откуда у него шрам на щеке. Однако Иисус удержал Петра от насилия. Он коснулся раны Малха, и ухо приросло обратно. Остальные стражники умудрились ничего не заметить, в саду было темно. По сути, произошла досадная ошибка. Иисус не имел намерения наказывать стражника вечной жизнью. Он хотел заживить рану и случайно не рассчитал количество божественной энергии. Потом в Иерусалиме начались такие события, что стал уже не до Малха, В общем, все трое пострадали по одному и тому же поводу. Вот почему этот случай объединил их, превратил в союзников и друзей. Я понятия не имею, как они встретились. Но, видимо, здесь помог интернет. Мы и сами его активно используем, если надо кого-то найти. Господа, каждой мелочи отвлекать не будешь. Соединившись, Картофил, Агасфер и Малх, как мы теперь видим, составили план действий на время апокалипсиса. Когда произойдет долгожданный конец света, ничто не должно помешать им умереть. А Вадон замолчал. На протяжении ангельского монолога невеста не произнесла ни единого слова. Ангел, в свою очередь, запланировал полное отключение объекта ввиду потери сознания, поэтому терпеливо ждал реакции, нащупывая в походной аптечке на поясе пузырек на нашатыря. «Так получается, Олег – еврей?» – заторможенно реагирует Светлана – Интересно, почему же он не был обрезан? Я вроде все хорошо рассмотрела. На конкурсе блондинок ты займешь первое место, валится со смеху Авадон. Не вижу для тебя конкуренток. Сокрушишь всех. Я в красках повествую о главной мистической тайне человечества. Газета «Жизнь» не пожалела бы за нее и миллион, а ты вспоминаешь член своего мужа. Напоминает фрагмент из «Золотого теленка». Зрители задают пророку Самуилу два вопроса. Почему в продаже нет животного масла и евреи ли вы? Аспект обрезания Малха небеса не интересует. Сугубо теоретически можно предположить, что он сделал операцию по наращиванию крайней плоти. Бессмертным приходится нелегко. Они наверняка меняли место жительства, имели кучу паспортов и часто ложились под нож хирурга. Светлана подносит руки к голове, ощупывая холодными пальцами лоб. «Извини», — сонно произносит она, — «башка что-то совсем не варит». «Ладно, член больше не обсуждаем. Ты говоришь, их было всего трое». Но Агарес в последнем разговоре с картофилом упомянул также и четвертого. «А, этот», — хлопает черными ресницами Авадон, — «его довольно мало упоминают, и, между прочим, в основном в ваших апокрифах. Кузнец, сковавший гвозди для распятия Христа». Сделав это однажды, он был обречен ковать их всю жизнь до второго пришествия. Я не густо о нем знаю. Как и Каин, он пропал из поля зрения небес. До да заговоров ли ему? Работает до хрена. Просыпается рано утром и кует гвозди до вечера, как проклятый. Он и есть проклятый, встряла с замечанием Светлана. Верно, согласился Авадон. Однако эти трое даже не ведают некоего... Весьма печального для них факта Они совершенно впустую Провернули свою грандиозную аферу Всего одна штука Сводит на нет все их старания Впервые с начала разговора Ангел повернулся лицом к невесте Дело в том, что... Он не закончил фразу Ятаган в руке зазвенел Он увидел, как лезвие Стремительно пожелтело Оранжевая паутина поползла вверх к Эфесу. Руками Даса аккуратно выскользнула назад, послышался язвительный смех. «Спокойно — Спокойно! — громко крикнула Вадон. — Просто дайте мне выйти! — С чего ты взял, что мы сделаем это? — прозвучал голос Малика. — С того, что с этого момента мы на одной стороне! — спокойно сообщил Ангел, надевая серебряную маску. Райским службам не нужна отмена апокалипсиса. Мое задание забрать невесту в небесные чертоги. Из-за Медаса я ошибочно принял вас за демонов, служащих богам зла, Ахраману или Сету. Однако, если ваша цель остановить невесту, то возражений нет. Помертвев от липкого страха, не в силах вымолвить ни слова, Светлана всматривалась в белый металл маски. На миг ей показалось, что сжатые серебряные губы раздвинулись, демонстрируя холод змеиной улыбки. «Прости, — сказал ей ангел, — но тебе надо было послушать моего брата». Отбросив бесполезный етаган, он начал вылезать из каменного убежища.